Вен проснулся, когда око богов коснуло с туманного горизонта, готовясь уйти за каиранские топи, за едва видимые вдали острова. Лихослав и Лихобор шепотом спорили возле повозки, обсуждая, пора будить наставника или пускай еще немного поспит. Мышь приподнимал голову и раздраженно шипел на обоих. Волкодав вылез наружу и стряхнул с одеждой травинки. Зверек тотчас вспорхнул ему на плечо. Без мехового плаща сразу показалось холодно. Волкодав пошел в обход становища, отмечая про себя, что многие на всякий случай обвели свои палатки охранительными кругами. Тилорн, наверное, сейчас же объяснил бы ему и всем любопытным, почему люди самых разных вер так единодушно полагались на оберегающую силу круга. — Очень могло быть, — сказал себе волкодав, — что, выслушав объяснение, народы проявили бы не меньшее единодушие, сговорившись намылить шею ученому. Как бы то ни было, сольвенные чертили круги ножами, сигваны выкладывали их камешками, а вельхи — веревками из конского волоса, и разница на этом кончалась. — Пока еще не стемнело, в круге оставляли проход. Когда все угомонятся и отправятся спать, проходы замкнут. Это тоже все делали одинаково, так что Тилорн, почем знать, возможно, не сильно и ошибался. Лагерь раскинулся на лесистом каменном взгорке, привольно и беспечно. Люди поставили палатки кому, где больше полюбилось. Плохо, очень плохо. Волкодав еще раз посмотрел на солнце, почти уже канувшее в болото, и твердо решил про себя быть беде Он не родился и сновидцем, и события предугадывать не умел. Но нюх на опасность, присущий травленным зверям и битым каторжникам, его еще ни разу не подводил. Когда он вернулся к шатру к несинке, там было людно. Сигванские стражники держали слово добрые десяток плечистых, светловолосых молодцов уже вовсю развлекал служанок, пуще прежнего, похорошевших от неожиданного мужского внимания. Возле входа сидел на своем кожаном ящике лекарь Иллад, казавшийся еще дородней из-за меховой безукавки Холисунец с назначительным видом осматривал руку долговязого сигвана с лицом сплошь облепленным веснушками. Рука была крепкая, весьма мускулистая, и, если бы волкодав еще не ослеп, совершенно здоровая. Так что ощупывание якобы больного места происходило в основном ради сольвенской девушки, трепетно ожидавшей, чтобы лекарь вынес приговор ее новому другу. Девушку звали Варея, и все сходились на том, что госпожа подыщет ей хорошего мужа, может быть, даже не совсем из простых уж верно, какого-нибудь купца или молодого ремесленника, рано ставшего мастером. Варея, любимица княсинки была удивительно похожа на нее и лицом, и статью. Вот и теперь она облачилась ради дорогих гостей в красивое платье, которые со своего плеча подарил ей государыне. А задумают шить князинке новый наряд, станут примерять его на варею, чтобы госпожу лишний раз не беспокоить. Сама Елень Глуздовна вдвоем с Эртан расположилась у костра. Кнесинка и воительница играли в ножички, и волкодав обратил внимание. Эртан, судя по ее лицу, выигрывала далеко не с таким перевесом, какого ожидала вначале. Сердилась и кнесинка. Ей все казалось, будто соперница поддается. Обе девушки сидели прямо на земле, повельски поджав скрещенные ноги. Старая нянька, конечно, не могла пережить подобного безобразия, и стояла над душой у дитятка с войлочной подушкой, уговаривая поберечься. Князинка, завидовавшая отменной закалки артан, упрямо отмахивалась. — Ну вот и добро, — сказал себе волкодав. — Всем весело. Никто друг на дружку пустых страхов не навевает, но случись нехорошее ней хорошее, всякий знает, что делать. Мышь слетел с его плеча, хотел сесть на руку князинке, но убоялся собственной дерзости и вспорхнул, только прикоснувшись с шелковистым крылом. Князинка не вздрогнула, просто подняла глаза и посмотрела на телохранителя. — Государыня, — опускаясь рядом на корточки, тихо сказал волкодав, — прошу тебя, встанешь ложиться, не раздевайся, и еще сделай милость, кольчугу под свиту надень. Елень глуздовно нахмурилась и раскрыла рот возражать, но на помощь подоспела Эртан. — Надевай прямо сейчас банриона, потом хвастаться станешь, и кольчуги мол, днем и ночью не вылезала, даже с в княсинка молча поднялась и скрыла за дверной занавеской. Хайгал немедленно водворила подушку на то место, где она только что сидела, и поспешила следом за хозяйкой. — Ты бы тоже, — обращаясь к Иртан, посоветовал Волкодав, — кольчугу, мало ли. Воительница скинула голову и в упор, почти враждебно посмотрела на Венна. — Я никогда не надеваю броню, — выговорила она раздельно. Волкодав на своем веку повидал всякого в том числе воинов презиравших доспехи и даже таких что шли в бой в первозданной наготе любимой богами он не стал спорить с эртан полагая что это все равно бесполезно только пожал плечами и буркнул была охота от случайной стрелы эртан вдруг цепку ухватила его за плечо и он отметил про себя какие сильные у нее руки серые глаза сделались беспощадными губы свела в одну черту ты что думаешь я такая уж девочка вроде она вотнула головой в сторону шатра где скрылась княсинка мне 28 лет волкадав я была в битве у трех холмов и видела как умирал мой жених он умер у меня на руках он ждет меня там чтобы вместе пойти к трехрогму на остров ойлен уль Там у него нет времени. Но каково мне случайная стрела? Ха! Да я того, кто бы ее выпустил загодя, рассылываю. Из фиолетовых сумерек, сопровождаемый Канаоном и Плишкой, возник лучезар. — Это еще что за посиделки! — сейчас же напустился он на молодежь. — Сестры моей, служа на клапать взялись! Так-то здесь честь Кнессову берегут. А ну уж, чтоб духу вашего! Парни смутились, стали оглядываться на волкадава Вен ни под каким видом не собирался их отпускать. Он успел подумать, что окончательной шибки видно уже не минуть, от чего доброго и драки с двоими громилами. Но тут со своего кожаного ящика подал голос и лад. Во имя лунного неба не шумел бы ты, Лучезар? Досадливо поморщился холесунец. Госпожа княсинка радовалась на них, глядя. Она сама им разрешила прийти. Это было истинной правдой. Мудрый лату молчал лишь о том, что разрешение, мол, отцам выхлопотал волкодав. Лекарь, пользовавший отца и мать государыни, мог не страшиться боярской немилости, равно как и кулаков лучезаровых приближенных. Правильно! — Выходя из шатра, сказала княсинка Елень, — я позволила, пускай мои девушки повеселятся. Она вправду надела кольчугу под свиту, так что броня была незаметна. Волкодав и тот догадался о ней только по чуть стесненным движениям княсинки Нацепив на себя четверть пуда железа, человек все же двигается иначе. «А — -а, Вот как! — протянул левый. — Ну, пускай! — «Веселятся! Спокойной ночи, сестра!» И боярин ушел обратно в густевшую темноту, а волкодав остался раздумывать, не было ли в его словах какого скрытого смысла. Постепенно смеркло совсем, и в небе высыпали звезды. Было как раз новолуние Ночь обещала быть темной. Когда бродил вокруг шатрак, несинки, кутаясь в плащ, после заката поднялся ветер, не особенно сильный, он тем не менее запускал ледяные щупульсы под одежду, и сидеть на одном месте было попросту холодно. Проводив счастливых и взволнованных девушек спать, молодые сигваны, как было уговорено, не пошли прочь. Они жгли костер, варили в котелке резанные яблоки с медом и переговаривались в полголоса, чтобы не разбудить госпожу. Их там был целый десяток, и волкодав временами отлучался на каменистый бугор, чтобы посмотреть на болото. Человек с обычным зрением вряд ли распознал бы в той стране землю от неба. Волкодав различал воду, границу качавшихся и шуршавших на ветру камышей, и плавучие острова. Мышь носился где-то с своими сородичами, еще не впавшими в спячку. Вену было без него слегка неуютно. Он долго стоял, слушая шорох и посвист ветра, потом вернулся к костру. Когда же он снова выбрался на бугор, то посмотрел вдаль и увидел, что плавучих островов сделалось больше, и они передвинулись, приблизившись к берегу, между тем, как ветер отчетливо тянул от берега прочь. Волкодав едва успел осознать это, как на плечо ему с истошными криками свалился мышь. Вцепившись в замшу плаща, черный зверек принялся ощелкать зубами, шипеть и тревожно взмахивать крыльями. Точно так, как весной на лесной дороге перед нападением шайки Жадобы. Напрягая зрение, волкодав присмотрелся к ближайшему из плывучих островов. Сердце в груди уже колотилось чаще обычного, и он знал, что потом очень, может быть, станет корить себя за промедление. «Ну что?» если острова движет неведомая стремнина, а мышу попросту начесал холку досужий лесной самец. Совсем рядом с ними вправду пронеслось несколько ночных летунов, и волкодав мог бы поклясться. Они кричали мышу нечто осмысленное. Плавучий же остров выглядел самым обычным комом торфа, коряк, переплетенных корней. На нем росли кусты и даже два небольших деревца. Но вот из-под куста высунулось короткое весло и осторожно направило остров еще ближе к берегу. Волкодав сунул в рот пальцы и засвистел во всю силу легких. Тревожный переливчатый свист был наверняка слышен из конца в конец лагеря, а то даже и в святилище, где засели храбрые вельхи. Волкодав свистнул еще раз резко и коротко. Это был сигнал, хорошо известный Сирку, спасаться следом за остальными конями. Сам вен повернулся, и во весь мах, перепрыгивая через кусты, и валежник кинулся к шатрукни-синки сегванские ратники были уже на ногах а лихабор как раз нырнул внутрь шатра чтобы вывести наружу служанок и саму госпожу волкодав без промедления устремился следом за ним шатер в точности как тот вельхский дом был разгорожен надвоеевышми занавесями не церемонния с волкодав откинул их в сторону надо скорее уходить госпожа княсинка как он и просил, лежала одетая и в кольчуге. Волкодаву не раз приходилось убеждаться в ее мужестве но вот теперь девушку, казалось, одновременно одолели все страхи, гнездившиеся в душе со дня покушения. Глаза у нее округлились, с лица отхлынула краска. Она начала подниматься, медленно-медленно, как в дурном сне. Волкодав нагнулся, поставил ее на ноги и потащил наружу. Елень Глуздовна судорожно схватилась за его руку. Снаружи молодые ребята уже убегали вверх по холму, утаскивая перепуганных служанок. Сразу двое молодцов, тихо ругаясь сквозь зубы, мчали под руки лекаря и лада. Третий нес его короб. пропадая наряды и серебро. Лекарства бросить было нельзя. Волкадав запоздало подумал о том, что никого не приставил позаботиться о приданном княсиньки, лежавшем в повозках, но и шут с ним, с приданным его забота жизнь госпожи. Из темноты вылетела стрела, миновала голову княсиньки и воткнулась в сосну. Волкадав мгновенно отскочил прочь, увлекая девушку прочь от костра с его предательским светом. Сбив с ног, он прижал ее к земле, закрывая собой, и только потом смекнул, что нападавшие, кем бы они ни были, оказались отменно проворны. Тот островок, вернее, лодка или плот увитый сверху ветвями и камышом, еще не мог поспеть пристать к берегу. Значит, кто-то подобрался с суши. Подобрался умело и скрытно, то ли не потревожив караульщиков, то ли без шума перерезав им глотки. Но если так, то с какой стороны? Оставалось надеяться на Аптахара его стрельцов, обещавших прикрыть отступление. — Сейчас побежим, госпожа, — сказал Волкодав. Служанки пищали где-то в лесу, не понимая, что происходит. Они пытались выжваться из крепких рук молодых ратников и призывали свою госпожу, как будто она могла их защитить. Невидимая в темноте тревожно заржала лошадь. Мышь, крутившийся в воздухе над головами, тотчас сметнулся в ту сторону и бесследно исчез, а князинка приподнялась на локти «Снежинка!» Волкодав сейчас же заставил ее вновь распластаться в траве, и весьма вовремя, прямо над ними, низом, провизжало сразу несколько стрел. Вен оглянулся на шатер и увидел, что плотная ткань была продырявлена уже во множестве мест, судя по расположению дыр, метили в лежавших, причем как раз в ту половину, где помещалась князинка. Если бы волкодав не поспел выволочь ее наружу, вряд ли спасла бы и кольчуга. Пластаясь в траве, к ним подполз Лихослав, он тащил за собой няньку. Старуха подвернула ногу и не могла идти, не то что бежать. Она сразу потянулась к несинке. — Дитятка, живая! — Понесешь, лихослав, — сказал Вен. Хайгал замахал руками. — Я уж как-нибудь, девочку, зверегите. — Так все за мной, — коротко приказал Вен. — Крепче держись, госпожа. Стиснув ее запястье в ладони, Он вскочил на ноги и вовсю прыть помчался наверх. Братья лихие уверенно последовали, зная, что их наставник зряч в темноте и дорогу не спутает. Они успели отбежать едва не тридцать шагов, когда позади начало весело разгораться высокое пламя. В шатер к несинке попали стрелы, обмотанные тлеющей паклей. — Не оглядывайся, госпожа! — велел волкодав. Этот сумасшедший бег под стрелами через ночной лес. К несинке Елень суждено было запомнить до конца ее дней Сколько раз, пытаясь хоть мысленно подражать матери, она воображала себя воительницей в пернатом шлеме и блестящей броне, искусной, непреклонной в сражении и, конечно, бесстрашной. Хорошо быть бесстрашной, когда никто не пугает. Ей приснился сон, в котором она не бросила волкодава, и она возмечтала, что и в действительности будет так же храбра, добро же. Она и врага-то еще воочию видать не успела, только услышала, как поют возле уха быстрые стрелы, выпущенные по ее душу, и все, и ухнула в пятки серчишка и беспомощно обмякли коленки. Несинка спотыкалась чуть не на каждом шагу, без конца ступалась, валилась в какие-то колдобины, через которые волкодав летел точно по гладкой дорожке. Она почти ничего не видела перед собой, наполовину из-за темноты, наполовину из страха. Но всякий раз, когда она уже неслась в землю лицом, железная рука телохранителя вздергивала ее на ноги, не позволяя упасть. Только много позже перебирая в уме события памятные ночи княсинка поняла почему в некоторый момент испуганные голоса служанок раздававшиеся справа начали как будто отдаляться волкодав намеренно тащил ее наверх иным путем не тем которым бежали все остальные что то тяжело с налет ударил ее в правую лопатку кнесинка ахнула от неожиданности и боли, в очередной раз посунула с кувырком на земь, в очередной раз устояла и продолжала бежать. Старая нянька, горько, благодарно и бессильно плакала, обхватив Лихослава за крепкую шею, что было бы с ней, а главное, с ее девочкой не случись рядом этих троих парней, которых она, бывало, веником гнала смытого крылечка, хором. Кнесинка Елень задыхалась от непривычного бега. Она едва различала стволы сосен, подсвеченные отблеском далеких костров, и за каждым деревом мерещилась когтистая тень, чавшаяся вдогонку. Кнесинка явственно видела красные и кроваво светившиеся глаза, но умирать от ужаса было попросту некогда. Растрепавшиеся волосы лезли в глаза. Хлестнувшая ветвь смахнула с головы шелковую сетку и серебряный венчик. Кольчуга с каждым шагом делалась тяжелей по лицу текли слезы и пот. Все время приходилось карабкаться вверх. Кнесинка не знала, куда они бегут, и долго ли еще осталось, это было хуже всего. Она почти висела на руке телохранителя, поспевая за ним изо всех сил, но сил было немного. Даже страх, поначалу придававший ногам резвости, постепенно сменился тупым изнеможением. княсинка понятия не имела, как это, когда убивают, и поэтому думала, лучше уж бы убили. — Сейчас упаду, — билась в сознании, — сейчас упаду, и все, и пускай делаются со мной, что хотят. Однако раз за разом у нее хватало моченьки еще на один шаг и еще И еще. Потом деревья впереди расступились а звездное небо заслонили какие-то неровные тупые зубцы. Волкодав остановился. Кнесинка с разгону налетела на него и ухватила свободной рукой, чтобы не упасть. Ее трясло от напряжения и испуга. Она только тут поняла, что безумный бег занял примерно столько времени, сколько надо, чтобы спокойно выпить кружку воды. Двое младших телохранителей тяжело дышали у нее за спиной. Было похоже, что на бегу они еще и пытались прикрывать ее своими телами. Один из братьев нес на руках няньку. Кнесинке вдруг стало стыдно, что она до сих пор не выучилась различать близнецов. — Малгона! Аптахар! — хрипло выкрикнул волкодав. — Свои! — Улыбами произошло движение. Вен шагнул вперед. — И лень Глуздовне пришлось слезть за ним в какую-то узкую шершавую щель. Волкодав сразу провел ее к западной стене святилища, где были заботливо сложены сосновые ветки и укрытые от постороннего глаза жарко тлела куча углей. Кнесинку вдруг взял новый ужас. При мысли, что будет, если он выпустит ее руку, она огляделась, и увидела что в каменном кольце было полно народу соленны вельхи сигваны деловитые без лишнего шума готовились к бою закладывали последние из еще не перекрытых проходов проверяли стрелы в колчанах осматривали мечи и копья княсинка даже заметила нескольких молодых лучезаровичей но в основном были здесь стражники простая галирадская рать далеко не каждого среди них она знала по имени ей захотелось крепко зажмуриться и проснуться дома в спокойствии и тишине. — Во имя волосатых ляжек Тунворна, это откуда ты выскочил? — недовольно спросил Волкодава, подошедший Аптахар. — Я тебя с другой стороны ждал. Хёк, сожри твои кишки и вен, застрелить же могли. — Откуда выскочил, оттуда и ладно, — буркнул волкадав Госпожа, цела. — И хорошо. Кнесинка села на густой лапник, на подстеленную войлочную попону, сделала над собой усилие и сама разжала пальцы, выпуская руку телохранителя. — Не годится. Дочери, вождя, показывать людям свой страх. Кто-то сейчас же набросил ей на плечи теплый, нагретый человеческим теплом меховой плащ, подошел Лихослав и усадил рядом с ней няньку. Старуха заставила намыленного парня нагнуться и крепко поцеловала в мокрый лоб. «Сыночек!» С разных сторон уже сбегались служанки, решившиеся при виде государы не оставить своих спасителей. «Госпожа...» «Все были здесь!» в том числе и лекарь, и лад с неразлучной коробкой. Как на первый взгляд неудивительно, трусоватого маленького холесунца менее других придавил отнимающий волю страх. Наверное, — подумала князинка, — это потому, что у него, в отличие от меня, в руках есть дело, и в битве от него будет толк. Среди служанок не недоставала только смешливой красавицы вареи, так похожей на государыню. Не видно было и веснущего парня, которому ее поручили. Волкодав сказал что ты братьям лихим. Те ушли и вернулись с несколькими щитами. Один протянули к несинки другие раздали девушкам. «Зачем — Зачем? — спросила Елень Глуздовна. — Случай с драться она им и пользоваться не умела. Волкодав ответил. — Наверняка будут стрелять верхом, госпожа через стену прикроешься как будто услышав эти слова со звездного неба почти отвесно упала тяжелая стрела и воткнулась прямо в кучу углей волкодав мгновенно схватил круглый щит и держал его над головой кнесинки пока она неловко продевала руку в ремни щит был деревянный обтянутый вощеной кожей и окованный по краю железом он показался кнесинки очень тяжелым, хотя на самом деле это было не так служанки всхлипывая скорчились на земле прижимаясь к ней и к близнецам волколак опустился на корточки рядом с кнесинкой протянул руку и выдернул из её свиты стрелу запутавшуюся в толстом сукне за правым плечом потом посмотрел на девушку и вдруг проговорил Очень тихо и совершенно спокойно. — Не плачь, госпожа. Не надо плакать. Все будет хорошо. княсинка только тут обнаружила, что лицо ее сплошь залито не только потом, но и слезами. — Я буду вон там, — сказал волкодав и мотнул головой в сторону скальной стены. — Лихослав и лихобор посидят с тобой, госпожа. Кнесинка отчетливо поняла, что немедленно умрет, как только он уйдет, и оставит ее. Она согласно кивнула и прошептала, как когда-то на торговой площади, «Не погуби себя, волкодав!» «Да, вот ищу!» Он отстегнул от ремня и дал ей ножный с кинжалом, тем самым, что подарил ему благодарный кетарн. Клинок более двух пядей длиной в девических руках сошел бы за небольшой меч, Правду сказать, Елень Глуздовна была с ним ловка, не более чем со щитом, но ощущение витой рукояти в ладони сразу добавило уверенности, как обычно и бывает со всеми, кто непривычен к оружию, волкодав, собственно, этого и хотел.